Глава 54. День 4. Элин просыпается от сигнала пришедшего сообщения. Пытаясь что-нибудь рассмотреть в темноте номера, она нащупывает на ночном столике телефон. На нём светится большими яркими цифрами время: 6:02 утра. Элин тянется к телефону, но рука скользит мимо и хватает воздух. Она повторяет движение, и в голове стреляет боль. Причина очевидна — недосып. Она легла только в четвертом часу ночи. Она до сих пор взвинчена, мозг перемалывает найденную информацию о Лоре, спор с Айзиком и Уиллом. Потирая глаза, она смотрит на экран. Там сообщение с неизвестного номера. Эллен открывает его и читает целиком. «Хочу объяснить. Встретимся в пентхаусе в девять утра. Там есть отдельный лифт, так что тебя не увидят. Не говори никому и приходи одна». Прости. Лора. Лора. Оэлен перехватывает дыхание. Видимо, пришло со второго Лориного телефона. Наклонившись с кровати, она подтягивает поближе сумку, ставит её на покрывало, вытаскивает телефонный счёт и сверяет с номером, с которого пришло сообщение. Точно, это второй телефон Лоры. Но когда Айзик пробовал по нему позвонить, телефон был отключён. Значит, она снова его включила. Элин смотрит на экран, и фразы перед её глазами то разделяются на отдельные слова, то снова собираются вместе. Две фразы выходят на передний план. Хочу объяснить. Прости. Элин размышляет над ними. Объяснить. Это значит, что Лори есть, что объяснять. С извинениями то же самое. В груди зарождается холодное понимание: Лора и правда замешана. Теперь сомнений нет. Снова ложась на подушку, Элин пытается соединить фрагменты, факты и предположения, но она слишком взбуждена, слишком перенервничала. Мозг не работает в полную силу. Она заставляет себя встать и идёт к окну. Мозг лихорадочно работает и на каждом повороте, при каждой мысли она приходит к одному и тому же выводу. Есть только два варианта. Первый сказать Сисиль и Лукасу, а потом пойти на встречу с Лорой, рассчитывая на поддержку, или пойти тайно и встретиться с ней наедине. Ни один вариант не идеален. С первым она рискует спугнуть Лору, возможно, вынудит её совершить что-то ещё. Если Лора не врет, то может посчитать это предательством, знаком, что Эллен ей не доверяет. Если у нее проблемы с психикой, и она сочтет, что с ней обращаются несправедливо, то может стать опасной. И есть другая возможность, которую Эллен трудно даже предполагать, что это ловушка. Риск присутствует, никуда не денешься. В конце концов, Лора ведь столкнула ее в бассейн, пыталась напугать. Но, конечно, если бы Лора хотела серьёзно её покалечить, то уже сделала бы это в спа. Обдумывая варианты, Элин расхаживает взад-вперёд. Снаружи ветер играет со снегом, швыряет его то в одну сторону, то в другую. Теперь снег лежит на террасе неровными, хаотичными сугробами. Элин понимает, что нужно разбудить Уила, узнать его точку зрения, но после их последнего разговора заранее знает ответ. Не ходи туда. забуть, она смотрит на сугробы за окном, и тут всплывают воспоминания. Лорины письма. Письма, которые Лора присылала ей каждую неделю после смерти Сэма. Сначала письма были полны сочувствия, потом веселия, рассказывав про школу, мальчиков, её мать, Короли. Лора пыталась вытащить Элен, вернуть к жизни Элин решила игнорировать эти письма, потому что завидовала, не могла смириться с тем, что Лорины жизнь не такая дерьмовая, как у неё. Она прищуривается и моргает. Нужно встретиться с Лорой и истолковать сомнения в её пользу. На этот раз Элин попытается её выслушать.